Глава двадцатая. Первый заход или игра в рулетку. Я Дидго из семьи Рвадай, и я имперский сержант, так что вы можете называть меня сержант Дидго. Я тот, кто следит за проходом туда и обратно. Если у вас возникнут какие-то проблемы или вопросы, вы можете обратиться ко мне или сообщить моим людям, и они мне передадут. Сейчас я коротко расскажу вам все, что должны знать те, кто оказываются здесь впервые. И пока я буду рассказывать, хорошенько подумайте, действительно ли вам это нужно. Никто не осудит того, кто откажется. Часто бывает, что их родные против этого. Если вам запрещено, тоже об этом подумайте. Конфликты в семье — это плохо. И еще хуже, если императора станут обвинять в том, что он пустил в лабиринт ученика вопреки воле его семьи. Есть здесь такие... Сержант уставился на наш неровный строй, помолчал несколько секунд, затем продолжил. Раз все молчат, будем считать, что таких нет. Посмотрите туда. За теми воротами начинается коридор. Частично древний, частично его пришлось восстанавливать. Идите за мной и продолжайте слушать. Вот тут, как видите, начало коридора. Это современная работа. Здесь когда-то были завалы, под которыми это подземелье скрывалось долгие века. Лишь с приходом имперской семьи удалось разобраться в том, что скрывается внизу. Провели раскопки и расчистили семь дверей. Вы видите их на дальней стене зала. Также вы видите, что три двери перекрыты щитами. Они не рабочие, вам о них думать не нужно, ваши двери те, которые без щитов. Войдя в любую из них, вы должны дождаться, когда за вами закроются створки. Дальше возможны два варианта. Дверь вас не пропустит, и когда снова откроется, вы окажетесь здесь, в этом зале. Второй вариант – дверь вас пропустит, и откроется вторая дверь с другой стороны комнатушки для перемещений. Появится проход в одно из четырех мест или ярусов скрытого города, или, как его еще называют, лабиринты искусников. Запомните название этих мест и порядок, в котором я их перечисляю. Амфитеатр, темные кварталы, туманные руины, рунные тени. Вы не можете выбрать, где именно окажетесь, дверь это решает за вас. Считается, что решает случайным образом. То есть вы можете оказаться в туманных рунах четыре раза подряд, Или же каждый раз перед вами будет открываться новое место? Самое выгодное – это оказаться в амфитеатре. Добычи много, она почти всегда слабая, риск минимальный. Темные кварталы еще богаче, но рискованнее. Там выше шанс нарваться на опасного противника. В туманных руинах добычи мало, она часто усиленная, риск еще больше. Рунные тени – пустое место, добычи там очень мало. Насчет риска точно не скажу, это место слабо изучено, потому что в нем нет пользы. Посмотрите на вот эту стену, на ней развешаны рисунки, изображающие выходы. Также на выходах с другой стороны есть подписи, но на всякий случай запомните картинки. Это в некоторых ситуациях очень важно. Амфитеатр, девять возможных выходов. Выбираются случайно, систему в этом не нашли. Выходы равноценные, кроме седьмого». Он неудобный, из него сложно выбираться к богатым местам. Темные кварталы, три выхода, первые два выбираются случайно, третий часто выпадает в дни солнцестояния. Выход номер два опасен, располагается рядом с туманной язвой, где тумана почти всегда много. Это означает повышенный риск повстречать туманников. Оказавшись там, старайтесь как можно быстрее отойти в условно-северном направлении. Направления годами наносились на стены, указателей увидите много. Не пытайтесь ориентироваться без них. На другой стороне нет ни солнца, ни иных привычных ориентиров. Еще там можно ориентироваться по некоторым сооружениям и объектам, так что постарайтесь сразу запомнить, что где располагается из заметного. Туманные руины. Шесть выходов выбираются случайно. Два выхода очень опасные. Запомните их как следует и не оставайтесь рядом с ними. От первого быстро уходите на запад, от второго на юг. Четыре остальных выхода тоже безопасными не назовешь, так что и там не зевайте. Рунные тени — 11 выходов. Судить об опасностях сложно, это самый непредсказуемый вариант. Можете не уделять внимания ни рунным теням, ни туманным руинам, но два первых варианта хорошенько запомните. — А почему руны и руины туманные не надо запоминать? — спросил ЦАС. Суровый сержант покачал головой. — Думал, это всем понятно. Повторяю. Там добычи мало, зато риска много. Нечего там делать. И да, насчет добычи. Добыча лабиринта – это трофеи из стихийников. Все остальное здесь добычей не называется, хотя в тех же темных кварталах и туманных руинах можно неплохо накосить мелких умертвий и прочих тварей смерти. Но то, что из них достается – это не добыча. Ради этого не обязательно в лабиринт спускаться, есть места проще и доступнее. Кто не знает, поясню. Вам могут достаться атрибуты, навыки и состояние стихий. Также часто выпадают сущности стихий. Это особые трофеи, их могут использовать сильные маги стихий. Среди вас такие вряд ли есть, так что вы можете приберечь их для себя на будущее. Также можно сохранить для родных, продать или отдать вашему семейному боевому мастеру. А еще каждая сущность – это 10 баллов в школьном рейтинге. Точно знаю, что заход в лабиринт тоже стоит 10 баллов. Получается, чтобы не скатиться в рейтинге с позиции, которые разрешают переход, вам при каждом заходе надо стараться добыть одну сущность. С вашими ступенями просветления это проще, чем для профессиональных охотников лабиринта. Шансы выпадения повышены. Но учтите, что сущность придется отдать, иначе баллов не будет. Это серьезная потеря. А за остальное баллы можно получать? Поинтересовалась одна из учениц. Сержант покачал головой. Трофеи и стихи обычно не передаются. Только если договоритесь с некоторыми развитыми магами. Да и такие смогут взять не все. И это возможно лишь за деньги, баллы не начисляют. Также запомните важный момент. В лабиринт, как правило, можно входить не чаще, чем два раза в неделю. Для вас заход считается суточным, но это школьная формальность. Можно войти один раз и провести там всю неделю. Для лабиринта это будет один заход, для школы — семь. Выход хотя бы на минутку — это для лабиринта уже второй заход, где вы попадете неизвестно куда. Если, допустим, при первой попытке вам откроются рунные тени, смело разворачивайтесь и пробуйте еще. Если снова неудача, не советую лезть в третий раз. Да, есть шанс, что двери вас пропустят. Но с большей вероятностью они захлопнутся перед вами на две недели или больше. Вроде штрафа. Также после первого захода вы, скорее всего, сможете посещать лабиринт приблизительно 7-8 месяцев. Потом двери перестанут вас пропускать. Потребуется выждать год, может, два или больше, чтобы они вновь раскрылись. Чем выше ступень просветления и чем больше у вас кругов силы, тем дольше придется ждать. Чем больше времени вы успели провести в лабиринте, тем хуже для вас, потому что это тоже увеличивает срок ожидания. К тому же лабиринт — это собственность императора, и без его соизволения вас сюда не пропустят. А соизволение еще надо заслужить, потому что пропускная способность лабиринта ограничена. Чем больше людей его посещают, тем быстрее перед ними закрываются двери. Поэтому посещаемость приходится искусственно сдерживать, и вам придется как-то заслужить право сюда вернуться. — Ты, светловолосый, что-то спросить хочешь? Дорс отозвался со свойственным ему надменным видом. «Сержант Дитга, мы еще долго это выслушивать будем? Мы сюда в лабиринт пришли, а не на лекцию». Сержант на это не обиделся, кивнул, ответил спокойно. «Да, я помню, зачем вы здесь. И мне известно, что в школе вам давали объяснения. И еще мне известно, что в этих объяснениях много слов, они все любят слушать. Так ни мне, ни вам не нужно, чтобы там за дверями кто-то остался навсегда». Поэтому запоминайте все сказанное, запоминайте картинки, запоминайте знаки указателей и подписи выходов. Помните, что мои слова не надо воспринимать буквально. В лабиринте нет безопасных мест. Перед вторым выходом в амфитеатре вы можете полюбоваться темным пятном на брусчатке. Мы зовем это пятно господином Гизалом, потому что это все, что осталось от господина Гизала. Ему не повезло». Он пытался отступить, и ему почти удалось это сделать. Но «почти» в лабиринте это все равно смерть. До выхода бедолаги оставалось двадцать пять шагов. «Помните про Гизала, и помните, что выход — ваше спасение. Если за вами успела закрыться дверь, это жизнь». «Сюжан Дитго, а кто его так жестко, этого Гизала?» С искренним интересом спросила Гьерра. «Совершенно неважно кто. Вы не об этом думайте». «Хотя, если честно, лично я бы на вашем месте почаще думал о туманниках». «Если видите, что где-то туман сгущается, не пытайтесь выяснить, так ли это, или глаза обманывают. Бегите, просто бегите. К ближайшему выходу бегите». Помните про Гизала. Гизал был магом 33-й ступени просветления, 4-го круга силы. Приличный Альфа пошел в лабиринт, выждав перерыв после первого года. Ему повезло, сразу попал в амфитеатр». Но потом везение закончилось, и Гизалу не хватило двадцать пять шагов. «Ха, но я так понял, что пятно там лишь одно, так что не надо нас пугать страшными сказками», — Усмехнулся Дорс. «Да», — кивнул Дитга, — «у второго выхода пятно одно, но есть и другие места, где вы тоже сможете увидеть похожие пятна. Но дело даже не в этом, а в том, что Гизал был сильнее вас и опытнее, и он не добежал. Ученики не всегда возвращаются, это тоже помните». И помните, что пятна перед выходами от них не остаются. Это потому, что они не успевают подбежать так близко. Не та сила, не тот опыт. В среднем за год пропадает от четырех до семи учеников. Но это в среднем. В самый черный год для вашей школы за один день потеряли восемь юношей и девушек. Это большая потеря, даже если не учитывать, что вас за один раз не сотнями запускают. Хаос меня побери, если придется увидеть повторение такого». «Всегда держитесь так, чтобы выход находился неподалеку, и чтобы дорогу к нему ничего не перекрывало. Не старайтесь уходить далеко. Да, там вам может попасться добыча поинтереснее, но там начинается дымка. Чем дальше, тем сильнее она сгущается. Рано или поздно настанет момент, когда она окажется неотличимой от тумана. И туман, настоящий туман лабиринта, там попадается нередко». «Как вы сможете определять опасность, если не получится отличать его от дымки? И как успеете добежать? Все, что похоже на туман, считайте туманом. Никогда не сомневайтесь в этом и не заходите далеко. В амфитеатре и кварталах много добычи, хватит на всех, и полностью она никогда не заканчивается». «Разве это возможно?» – удивилась Диби. «Да, девочка, там по другую сторону возможно и не такое». Когда-то у древних это было городом, городом, большая часть которого располагалась между мирами. Между разными мирами или между слоями одного мира, под миром. Искусники до сих пор спорят о картине. Нам остались лишь руины верхнего города и то, что скрывается за рабочими дверями. И то, что вы там увидите, возможно, не имеет границ. Где-то далеко от входа в ткань рока переплетается с тканью. Оттуда к выходам и наведываются чужие создания или стихийные сущности, которые способны существовать отдельно в особых пространствах между мирами. В общем, это сложно. Помните, что добычи много, что она была и будет всегда. — А если двери сломаются, когда мы будем на той стороне, мы сможем выйти? — осторожно спросил ЦАС. — Вряд ли. Не стал обнадеживать сержант. — Но с чего бы им ломаться? Это ведь рунные технологии, сами по себе не ломаются. «Ну а кому их ломать, если там они никому не интересны, а с этой стороны мы их хорошо охраняем?» «Вы ведь сами видели, как не просто сюда попасть?» «Ладно, будем считать, что главное я вам рассказал. А теперь возьмите это». Дитга указал влево, где у стены в два ряда лежали серые заплечные мешки с подвязанными к ним скатанными одеялами. «Это ваше снаряжение для первого захода. Запомните, что там и сколько чего, и не забывайте пополнять». Вот одеяло, оно скатано вместе с тонким и легким ковриком. Это на случай, если заночевать там решите. В мешке продукты и вода хватит на два дня. Воду в лабиринте пить можно, но не всю, а вот пробовать там местную еду не советую. Да и попробуйте еще там найти съедобное. Также обратите внимание на мешочек с крупной солью. Очень помогает от некоторых обитателей лабиринта. Если не понимаете, о чем сейчас речь, Лучше откажитесь от захода. Вы явно не готовы к таким приключениям. В этом пузырьке специальное алхимическое масло. Оно дорогое, так что расходуйте бережно. Если нанести на кромку меча, сможете навредить тем стихийникам, которых не берет честное оружие. Долгий эффект не держится. Рассчитывайте на несколько минут. Также, кто умеет, может работать магическими навыками. Сложнее, но часто эффективнее. Рулон ткани для перевязки ран. Даже если у вас хорошая регенерация, не пренебрегайте старыми верными способами. Некоторые твари способны ранить так, что кровь сама по себе останавливаться не захочет. В этом флаконе жидкое серебро. Это просто масло с порошком из серебряного минерала. Иногда может спасти, если нарветесь на некротическую тварь или что-то подобное. В этом мешочке пыльца. Очень полезная штука для рунных теней, если вздумаете там шастать. Ярус переполнен переплетениями линий силы, от которых работают ловушки и прочая дрянь. Пыльца показывает невидимое, и лучше бы вам за такое не хвататься. Еще одна проблема рунных теней – призраки. Так мы называем сущности, оставшиеся там от древних обитателей. Иногда их можно увидеть, иногда получается почуять. Тогда или сразу бегите, или пускайте пыльцу и пытайтесь отбиться. У некоторых это даже получалось. Призраки могут повстречаться и в других местах, но шансы очень малы. Там их выбили наши опытные охотники, и поголовье этих бестий не восстанавливается. Ниоткуда им появляться, ведь они из нашего мира, а доступ к нему теперь перекрыт. Также, если считаете нужным, можете взять по тяжелому копью. Вдруг пригодится. И да, если не забыли, я, рассказывая о четырех местах, особо выделил, что в темных кварталах третий выход чаще выпадает в дни солнцестояния. Это лишь одна из многочисленных подмеченных закономерностей. Перечислять их все слишком долго, да и нет смысла. Почти все они бесполезные. Но об одной предполагаемой должен сообщить. Искусники, изучающие лабиринт, заподозрили, что амфитеатр чаще открывается перед теми, кто заходит впервые. При условии, что это юноши и девушки, не добравшиеся до четвертого круга силы. И чем больше таких людей зайдут за короткий промежуток времени, тем больше шанс, что следующим откроется именно амфитеатр. Напомню, что это самая выгодная часть лабиринта. И что еще приятнее, она же самая безопасная. Закономерность – это лишь предполагаемая, и сегодня мы ее проверим. То есть проведем опыт. По договоренности школа прислала приличное количество учеников. «Ваших никогда столько за один раз не было». Если закономерность действительно работает, сегодня это выяснится. И еще кое-что хочу вам рассказать. Хаос, чуть не взвыл Дорс. Сержант Дидго, просто откройте нам двери, мы займемся делом. Вечер скоро, а на вечер у меня другие планы. Отчитывать за ночью Верзилу задерзать сержант и на этот раз не стал. В отличие от мастеров школы, его руки не развязаны правилами, дозволяющими демонстрировать превосходство над отпрысками непоследних аристократов. Вел себя без подобострастия, однако сдержанно. У тебя боевой настрой, парень, и это хорошо. Главное, помни про пятно и 25 шагов. Всегда помни. Забавно, но переход в скрытый город напомнил мне о первой жизни. Очень уж похож на лифт. «Лифт не из рядовых. Пафосная концепция с излишней высотой, дорогие материалы, странные узоры, причудливое переплетение готических традиций Запада и позднего средневековья Востока. Но в целом это все тот же лифт, разве что двери двустворчатые и не в стороны разъезжаются, а распахиваются. Причем двери и пара в разные стороны открываются, но такая конструкция на земле не редкость, площадь невеликая, но дюжина пассажиров разместится» если худощавые, без серьезного багажа. В лифты ринулись не все сразу. Тут и желание повысить шансы попасть в амфитеатр присутствовало, и требований на этот счет нет. Каждый мог выбирать сам, отправляться в одиночку, организовывать отряд или присоединиться к заранее собранной группе. Условие лишь одно – все должны поместиться. У нас группа была, но организованная из рук вон плохо. «Я это к тому, что мы с соседями решили идти вместе, но кроме этого решения ничего больше не озвучивали. Так что здесь для начала покончили с организационными моментами, и во время этой заминки я отметил, что лишь несколько человек прошли к дверям в одиночку. Никого из них не знал хорошо, кроме Кими, да и стоя знаком лишь условно. Пожалел, что тоже самостоятельно не отправился». В принципе, я изначально подумывал поступить именно так, но, поразмыслив, решил, что сходу демонстрировать свою самоуверенность нежелательно. Но очень уж товарищи пристали, хотели попытаться именно вместе. Да и нынешний заход для меня не более чем разведывательный или, скорее, экскурсионный. Ни на что серьезное не рассчитываю. Посмотреть что да как, и потом, опираясь на этот опыт, просчитывать дальнейшие действия». Организационные моменты в основном сходились к обсуждению лишь одной вещи Брать или не брать копья Так как командира у нас не было, все решила демократия Демократия, посмотрев на толстые древки и массивные наконечники Решила, что мы прекрасно обойдемся без этих неудобных штуковин Да они в лифт лишь по диагонали поместятся И весу в них как в паре пехотных пик Так что направились к выходу на налегке И за дверьми столкнулись с сюрпризом В лифте стояла Кими. Я-то видел, что она к дверям направлялась, но это было не только что. Думал, что она уже на другой стороне выбралась. Агрон, при виде девочки подобрался и, копируя возбужденную интонацию паксуса, произнес. «Чак, ну почему ты не сказал, что мы с собой такую красавицу берем?» «Так я не знал, что мы ее берем», — пробормотал я, слегка растерявшись и быстро придя в себя, небрежно спросил. «Что, решила задержаться, чтобы проверить идею с амфитеатром?» Кими покосилась на нас недобро и прошипела. «Вы, умники, разве не знали, что в одиночку двери не всегда пропускают?» «Я знал», — Сас поспешил доказать, что он настоящий умник, потому что Кими явно намекала на противоположный смысл. «Ну так это же хорошо, теперь сможешь и с нами пойти, мы рады будем», — подключился Агрон, умудряясь одновременно говорить, подмигивать мне и прохаживаться по Кими наигранным маслянистым взглядом. «Просто помолчите, пока кто-то не умер прямо сейчас». Без эмоций заявила девушка и демонстративно отвернулась. Двери быстро и беззвучно захлопнулись, потемнело. Причем потемнело странно. Мое неплохо развитое ночное зрение не сработало. Да и герой ночи не намекнул на возможность активации, что при таком мраке ненормально. Но в темноте мы пребывали недолго. Так же быстро и беззвучно разошлись створки противолежащей двери, резко посветлело. И посветлело тоже необычно. Будто на той стороне нас встречали сотни светодиодных ламп, которые то медленно тускнели, то плавно разгорались. Причем эти оптические явления охватывали местность неравномерно, а по разным направлениям. Не сказать, что яркая эффектная иллюминация, однако с первого мига начала давить на сознание. Весьма гнетущее освещение. Не успела дверь полностью распахнуться, как ими исчезла. Просто шагнула вперед и в сторону, и вот ее уже нет. Или навык какой-то применила Или чертовски быстрый рывок устроила Но поставлена первый вариант Потому что второй мою реакцию вряд ли способен обмануть Разве что скидку на проблемное освещение сделать На выход химия лабиринт никак не отреагировал Это означало, что прямо за углом угрозы нет Ну или даже для угрозы девочка оказалась чересчур быстрой Весьма правдоподобный вариант, если вспомнить, что она перед куклами вытворяла Ца скромно жался позади Переглянувшись с Агроном, мы без слов синхронно шагнули вперед, торопливо обшаривая взглядами открывшееся пространство. Точнее, обшаривал я, а Агрон тут же повернулся и принялся изучать стену сбоку от выхода. Не обнаружив признаков угрозы, я покосился на него. «Ну и куда нас занесло?» Товарищ, проведя рукой по незатейливо намалеванному знаку, улыбнулся даже не до ушей, а дальше. «Чак, нас занесло туда!» Куда надо!